«Я разберусь с этим вопросом», — наконец произнес он. Потом сгорбился на стуле, закрыв лицо руками. Из-за этого его голос прозвучал особенно сдавленно и тихо. «Мне жаль, Эвелина. Действительно жаль, что все так получилось». «Но ведь вы предполагали, что произойдет нечто подобное», — скривила губы в подобие улыбки девушка. «Не так ли?» «Я опасался, что Ира может наговорить тебе с горяча обидных слов», — усмехнулся маг. «Вероятно, даст тебе пощечину. Но я даже не представлял себе, что ее ненависть к тебе настолько сильна, и уж тем более не ожидал, что она пойдет на сговор с Шари». Однако Ира нашла в себе силы в последний момент отказаться от участия в этом деле. Равнодушно пожала плечами чужачка. Я на нее зла не держу. «Намерения иногда означают больше, нежели поступки», — туманно выразился Далеон. Затем встал и задумчиво потер лоб. «Впрочем, это моя головная боль. Я поговорю с ней. И с Нором, конечно». «Есть еще одна вещь, о которой вы должны знать», нерешительно проговорила Эвелина. «Пока вас не было... Нур подходил ко мне с просьбой, и я решила, что ничего дурного не произойдет, если эта просьба окажется выполненной. Словом, в ваше отсутствие я взяла на себя смелость немного потренировать его в магии». «Что?» — нахмурился мужчина. Девушка смущенно отвела взгляд. «Вид Гонча был отнюдь недовольный. Скорее, напротив, рассерженный». «Правильно ли я понял?» Обманчиво спокойно начал Далеон, подходя к своей тени и крепко беря ее за руки. Эвелина поморщилась, но возражать не посмела. — Значит, ты самовольно нарушила мой приказ и занималась с младшей гончей? — Вы запрещали мне лишь обнажать оружие в доме, — мягко напомнила чужачка, и тут же скривилась от невольной боли. С такой силой мужчина сжал ей запястье. Однако девушка упрямо продолжила. «Насчет занятий магией вы ничего не говорили. В конце концов, любая тренировка — это жизненно необходимый опыт, а из нора вполне может получиться сильный колдун при достойном обучении». «Его судьба не твоя забота», — грубо оборвал ее мужчина. «Впрочем, твое самоуправство мы еще обсудим». Сейчас есть более серьезные и неотложные дела. «Проводить вас к шаре». Бывшая ученица императора вздохнула с облегчением, когда хозяин отпустил ее руки и отошел на несколько шагов назад. «Нет», — поморщился Далеон, — «я слишком устал для разговора с ним. Завтра, когда отосплюсь, ты вроде бы хотела отнести немного еды этим ничтожеством. Пойдем, я провожу тебя» заодно и подстрахую, чтобы не случилось чего неожиданного. Девушка улыбнулась от столь своеобразного проявления заботы, но заново собирать передачу не торопилась, просто скрестила руки на груди и внимательно посмотрела на гончую. «Что?» — настороженно спросил мужчина. «Мы кого-то или что-то ждем?» «Лично я?» да спокойно произнесла Эвелина. — Вы обещали, что сразу же по возвращении снимете с меня клятву.